Обращение было обнародовано 25 мая. К этому времени должен был быть отпечатан земельный приказ. 22 утром прибыл я в Феодосию, где застал корпус генерала Слащева, уже оканчивающим погрузку. Войска имели отличный вид. Сам генерал Слащев был настроен весьма бодро и уверенно. Я провел в Феодосии всего 2-3 часа. Обошел пароходы, загруженные войсками, говорил с офицерами и солдатами и, отдав последние распоряжения, выехал обратно в Севастополь. По дороге на станции Калай смотрел расположенные здесь части нашей спешенной конницы. Созданию мощной конницы я по-прежнему придавал исключительное значение, решив по посадке полков на коней свести конницу в крупные соединения. Наметил сформирование в дальнейшем казачьего и регулярного конных корпусов, создание запасных и учебных кавалерийских частей, отдела ремонтирования. Работа по созданию, подготовке, обучению конницы была возложена на особую инспекцию, во главе которой стоял генерал-инспектор конницы, на каковую должность я назначил генерала Юзефовича. Заведование работами по укреплению Перекопа и постройке подъездного пути Джанкой-Юшунь были переданы генералом Юзефовичем генерал-лейтенанту Макееву. Прекрасного организатора, близко знающего по своей предыдущей службе личный состав конницы. 23 утром я вернулся в Севастополь с тем, чтобы в тот же день вечером выехать в Джанкой. Кривошеин успел в общих чертах ознакомиться с положением. Он беседовал с начальниками отдельных управлений, присутствовал на заседании совета и был поражен бедностью сил. Впредь до изменения нашего положения было невозможно рассчитывать на привлечение свежих людей. Никто не решился бы приобщиться к крымской авантюре. Достаточно подготовленных людей на местах также трудно было найти. Александр Васильевич это понимал, Однако считал настоятельно необходимым заменить исполняющего должность начальника гражданского управления Перлика. После долгих поисков Александр Васильевич остановился на СД Тверском, бывшем в Воронежском губернаторе, а затем помощнике моем по гражданской части в бытность мою командующим добровольческой армией осенью 1919 года. Тверской после эвакуации из Новороссийска попал в Сербию и, как только стало известно об уходе генерала Деникина и вступлении моем в главное командование, по собственному почину выехал в Крым. В связи с намеченной земельной реформой вопросы землеустройства решено было выделить в особое управление, во главе которого Александр Васильевич наметил поставить сенатора Глинку. Наконец, должность государственного контролера решено было предложить Савичу, которого Кривошеин и я высоко ценили. Дабы объединить действия наших военных агентур, связь с которыми из Севастополя была крайне затруднительна, было намечено всех военных агентов на Балканах подчинить военному представителю в Константинополе генералу Лукомскому военных агентов прочих государств Западной Европы, военному представителю в Париже. Занимавший эту должность генерал Щербачев сильно постарел. Кривошеин горячо рекомендовал заменить его генералом Миллером, бывшим главнокомандующим Северной армией. «Я знал генерала Миллера лишь по репутации и охотно согласился на это назначение» в дальнейшем оказавшееся весьма удачным. С началом боевых операций мое присутствие на фронте представлялось необходимым. Руководить непосредственно войсками и выполнять одновременно огромную работу по государственному управлению мне представлялось непосильным, и я горячо просил Кривошеина помочь мне, приняв должность моего помощника. Однако Александр Васильевич все еще не мог решиться. После долгих моих настояний он согласился на время моего отсутствия принять на себя исполнение должности председателя совета, однако лишь в порядке временного поручения, каковое и было возложено на него мною особым официальным письмом. 23 третьего вечером я с полевым штабом выехал в Джанкой. 24 четвертого вечером получено было радио Об удачной высадке войск генерала Слащева у Кирилловки. Высадка совершена была в чрезвычайно тяжелых условиях при сильном шторме. На рассвете 25-го армия перешла на всем фронте в наступление. После короткой артиллерийской подготовки части генерала Писарева, поддержанные танками и бронепоездами, атаковали красных, В то время как десант генерала Слащева, овладев деревнями Ефремовской и Давыдовкой, подходил передовыми частями к линии железной дороги. Атакованные с фронта и угрожаемые с тыла красные бежали, почти не оказывая сопротивления. Город Геническ, станция Новоалексеевка и деревня Новомихайловка были заняты частями сводного корпуса.